МЕЧ ЗАНЕСЕН Зная о раздоре Федора с Глебом, Батый не приказал звать изгоя на прощальный пир, который он давал Рязанскому посольству. Аполлоница щёл это добрым знаком, потому и не стал говорить Федору о своих подозрениях по поводу Истомы. Пир в шатре Батыя начался в сумерках. Вокруг шатра горело множество костров. На кострах жарили целых баранов и варили в котлах головы молодых коней. Несколько тысяч татарских воинов сидели вокруг костров, закутанные в меховые халаты. Воины руками разрывали горячее мясо, высасывали из костей мозг, пили кумыс и кричали на разные голоса, выражая свою радость. Прежде чем войти в шатер, Аполлонница прошел к навесу, под которым поставили их коней, и позвал Конюшева. Держи ухо востро, голубь, не упивайся. Скоро эти косоглазые дьяволы примутся скакать, бороться или схватятся за ножи. От них всего ждать можно. Я покличу, чтобы конь был около меня без промедления, понял? Конюший был немолодой, молодой, серобородый. Он посмотрел на полоницу хитрыми глазками и с сожалением поскоблил под шапкой. Будет по-твоему, Только не в моготу тягостно быть натощак на таком перу. Придем в свои шатры, я налью тебе пол жбана. За посол благодарствую. Будет, по-твоему, не сомневайся, куляй себе на здоровье. Двадцать кибиток могло бы разместиться под высоким пологом ханского шатра. Покрытый снаружи белым, сделанным из самой мягкой шерсти молодых баранов войлоком, Внутри шатер был отделан багряным шелком. Ковры цвета густой крови, расписанные драконами и зеленью райских трав. Золотые подставки для светильников, источающие сухое тепло медные жаровни, наполненные углями. Горы разноцветных подушек. Сверкание золотой и серебряной посуды. Пестрые одежды хана и его приближенных. Переливы дивных изумрудов и аквамаринов на перстнях и ожерельях татарских пленниц — все это без хмеля ослепляло и туманило сознание. Федор пил мало. Глядя на него, изо всех сил сдерживались и бояре, хотя бывало, что к концу пира выводили их под руки прислужники хана. Один лишь из Тома не мог владеть собой. Хмель скоро одолел его. Боярин принимался шуметь, хватал танцовщиц за широкие шаровары, порвался плясать с ними сам, и не один раз пришлось Аполлонице отдаривать забуйного Истому обиженных им татарских военачальников и пленниц. Войдя в шатер и отдав поклон хану, Аполлоница сразу заметил, что Истома держит про себя какое-то намерение. Чаще, чем следует, прикладывается к чаше и с явным недружелюбием взглядывает на князя. Фёдор в это время с улыбкой переговаривался через Толмача с Батыем. Между ними шла ладная беседа о конях, о приемах и способах езды, и видно было, что хану нравится удаль молодого русского князя, умеющего скакать на коне не хуже любого степного наездника. С и ясноглазый льстец и коварный противник Батыя Тавлур Разговаривал с Истомой, и все подливал ему из чеканного кувшина густое янтарного настоя вино. Старый, с позеленевшей бородой Мулла дружелюбно закивал Аполлоницы. Помнил старик щедрый дар ближнего боярина, русского князя. Подарил ему Аполлоница три сорока осенних куней на шубу и бочонок меду. И этот дар оплачивался ему полной ценой. Ведал Мулла всей перепиской Батыя, знал все сокровенные замыслы повелителя и передавал о них седому медведю, как называл Мула Аполлоницу. И сейчас Мула показал Аполлонице свиток с печатью хана. То была ханская хартия о мире с Рязанью, который так ждал Федор. Успокоился старый воин, а успокоившись, полюбовался на своего воспитанника. Достойно и легко вел себя Федор на шумном пиршестве. В меру важен был, нельзя же не важничать послу Руси Великой. Улыбался без легкомыслия, хану отвечал неторопливо, дабы не показаться льстивым. Умен мой Федор, подумал ополница, быть ему на Руси князем во князьях, и меня за него помянут добром в земле Отеческой. В эту минуту пирующие раздвинулись на две стороны. Слуги неслышно передвинули скатерти с винами и яствами. На месте остались лишь хан Батый и сидевший против него Федор. От входа в шатер и до самых ног Баты расстелили голубой, как небо, плат. Тонкий шелк колебался от теплых струй, исходивших от жаровин. Грянули трубы и барабаны. До боли в ушах зазвенели медные тазы, в которые били смуглые арабы. И на голубые волны шелкового плата одна за другой выбежали быстроногие танцовщицы. Алые, золотые, изумрудные и синие шаровары танцовщиц, их черные косы, унизанные монетами, жаркий блеск девичьих глаз и сверкание жемчужных улыбок, все это заискрилось, завертелось в такт музыки. Перующие ударили в ладоши, гикнули и вновь подняли чаши. Вот в эту минуту и одолела Истому злая мысль, подсказанная ему изгоем-князем. — Скажи хану о красоте и Евпраксии. Разгорится сердце у хана. Пошлет он тебя привести ему княгиню. А тогда, о, тогда далеко до сетра много дорог ведет оттуда на чужбину, в Голицыну или на Дунай-реку. Тогда не видать и в проксии, ни Батыю, ни Федору. Встал с ковра боярин истома и, протянув к хану руку, громко сказал. — О, царь царей и всесильный хан! Много жен у тебя и пленниц! Как звезды вокруг ясного месяца текут они перед тобой, блистая цветными платьями, запястьями золотыми и драгоценным каменьем но не стоят все твои пленницы и жены одного взгляда жены князя нашего федора юрльча пресветлой его Евпрокси. Батый чуть вздернул правую бровь мгновенно затихла музыка и танцовщицы замерли изогнувшись и в сторону повелителя тонкие руки. Толмач распластался перед Ханом и срывающимся голосом передал ему речи Томы. Медленно поднял Баты на Боярина свои хищные, ястребиные глаза. И вдруг черная молния сверкнула в его взгляде, переброшенном на Федора. Князь, обратился Баты к Федору. Ты обманул меня, перечисляя богатство Руси. Почему ты не сказал мне о красоте жены твоей. Потом взял из рук мулы пергаментный свиток и показал его Федору. Вот наш договор. Я оставлю его у себя до тех пор, пока ты не приведешь ко мне в шатер жену твою. Хочу посмотреть на ее красу. Федор медленно встал с ковра. Лицо его было белее снега. Глаза же метали молнии. Хан, глухо проговорил он, не пристало тебе менять слово свое ради клеветы неразумного. Баты бросил взгляд на истому и у того сразу выскочил из головы хмель. Почувствовав, что еще можно отвратить беду от родной земли, Федор подавил гнев и обиду, попытался улыбнуться. Обманул тебя, мой водченик, Хан! и за этот обман я взыщу с него полной мерой. Прекрасный, как звезды, тихой ночью твои жены, и только их песни усладят твой слух. Аполлонница задрожал, услышав голос Федора. Понял он, что только ради любви к земле своей мог пойти его воспитанник по пути смирения. Но хан бросил свиток в жаровню с пылающими углями, Пергамент затрещал, искривился и вспыхнул желтым пламенем. — Ты обмануть меня хочешь, — сказал он в лицо Федору. — Я могу послать за твоей женой мои войска, потому что нет предела моим желаниям. Но мне надо, чтобы ты сам привел свою Евпраксию в мой шелковый шатер. — Я! — сказал! Федор вытянулся подобно струне. «Не пригожи нам, русским людям, водить жен своих к поганому хану на бесчестье. Вот когда одолеешь Русь, побьешь нас, тогда и женами нашими владеть начнешь». И бросился на хана с поясным ножом. В шатре раздался виск пленниц. Мгновенно угрюмые ханские военачальники встали между князем и батыем. Двое из них тут же упали под ударами князя, но третий занес над головой Федора кривой ятаган. Протрезвевший из Тятев понял, что предал не только князя, но и Русь, заслонил его грудью и пал мертвым на ковер. Началась сеча. Аполлоница не мог сразу защитить Федора. К нему бросился мула и повис на его руках. Аполлонец сжал горло старика, под пальцами хрустнули кости и отбросил тело погибшего в сторону. Федору грозила верная гибель. Тогда опытный по шатровому бою Аполлонец мгновенно загасил светильники. Во тьме все перепуталось. Федор все сбивал ножом противников и рвался в сторону хана. Аполлонец обнажил спрятанный под плащом короткий меч и ударил туда, где по примете было больше всего татар. Раздался вой и хрип. Продолжая разить скучившихся татар, Аполлонец поймал левой рукой локоть Федора и потянул к себе. «К выходу, княжич! Прорубайся в мою сторону!» И понял в ту минуту старый воин, что совершил непоправимую ошибку. По голосу татары нашли его, и сейчас же по плечу косо полоснула сабля. И хоть сбил Аполлонеца своего врага, но услышал сзади себя вскрик Фёдора и его подавленный стон. В шатер, впуская острые потоки холода, врывались все новые и новые толпы татарских воинов. Не различая во тьме своих от русских, татары рубили и резали всех подряд. Аполлонеца сумел отыскать на ковре Фёдора и оттащить его к стенке шатра. Фёдор еще дышал и крепко держался за руку пестуна. Но когда Аполлонеца прорубил шатровый войлок и вытащил князя на свежий ветер, Федор вдруг захрипел и свесил голову на плечо. Аполлонеца выбрался из шатра с тыльной его стороны. Сбившиеся здесь рабы и слуги не знали, почему началась в шатре сеча и кого им надо бить. Они не обратили внимания на ополоницу, когда тот, перехватив поперек тела Федора, проскользнул во тьму. На тихий зов Аполлоницы появился верный своему слову конюшей. В руках у него были поводья двух оседланных коней.